А пребывая бок о бок, Эти категории в приятном состоянии братской любви И интернациональной дружбы Жить не будут никогда. Ну, разве что в откровенно принудительном режиме Советского строя Или прямого президентского правления, Когда обреку, к одному уху приставят ствол, А в другое будут ласково шептать «Возлюби меня, зверь!» Аки брата своего, а то башку прострелю, Нечем будет усы носить и шашлык кушать. Нет, атаман ликовал по другому поводу. Перспектива развития суверенной Чкерии Его совершенно не волновала. Тут присутствовали более приземленные аспекты, Жизненно важные для обитателей казачьих земель и их потомков. Дрова. Вот что! Геополитическое состояние региона, как ни странно, косвенно повлияло на жизненный уклад литовской, которая всегда была в стороне от Большого Тракта. Изменившаяся радикально общественно-политическая обстановка подарила станишникам великолепную возможность остановить варварское истребление строевого леса на родном берегу. «Будем брать дрова на чеченской стороне!» Распорился атаман, вызвав к себе авторитетных станишников. Круг собирать не стал. Проблема все же конфиденциального характера. Не совсем легитимная, так сказать. «Пока наши там балуют, нах! Неразбериха и бардак надо пользоваться. Работать каждый день, нах, не покладая рук. Резать станем забродом, нах, выше излучины». Резать, Нах, катать стволы вниз и в терек. За излученный, Нах, аккурат к нашему берегу прибьет. Как вам затея? Ничего затея. Почесал затылок начитанный старшина Чуб, ближайший атаманов сподвижник. Только тут много вопросов технического свойства. Да какие могут быть вопросы, Нах? Пресек атаман по ползнавине к вольнодумству. Разделим мужиков на три части и каждый день будем наряд отправлять через брод. С охраной, понятно, как бы чего ни вышло. Чем больше перетягам с ихнего берега лесу, тем нам же и лучше. Дело же известное. Скоро нашему воевать надоест, и тогда они учнуть, и восстанавливают хозяйство, которое войной порушили. Тогда уже не сунешься. Чечен опять в каждый кустик вцепится. Ну, чё, Люба? Ответ единодушным и сиюсекундным не был. Какой-то незапланированный ропот получился. Уловив неуверенность в настроениях авторитетных хозяев, Атаман озабоченным вскинул мохнатую бровь. Не понял, Лох. «А может, кто сумлевается? Так скажите прямо, на чем Казаки замялись. Нет, насчет того, что на соседнем берегу рано или поздно вновь будут хозяйничать чечены, не сомневался никто. Литовские вели свою летопись от ермаловских поселенцев, традиции устойчили и не реагировали на демаркационные вывихи советской системы плавно трансформировавшийся в дикую демократию. Это в других местах порубежья чеченны сплошь рядом селились на казачьих землях, дарованных им в свое время с неким умыслом, дальнозоркими лиходеями из правящей верхушки. А здесь граница, так и 200 лет назад, проходила по телеку. Карту здешней местности никто из казаков кроме атамана и чуба, в глаза не видел. Политические лекции в литовской отродясь никто не читывал, но каждый и без карты и лекций прекрасно знал, что вскоре все возвратится на круги своя. Вот терек, вот граница, рубеж. Даром, что ли, их порубежниками кличут? Казачьи поселения в данной местности в свое время для того и были, основаны неглупыми людьми, чтобы влюсти безопасность этого зыбкого рубежа, боронить россию матушку от воинственных горцев, коим сызмарство кинжал в люльку кладут. Да, тут все понятно было. сомневались казаки совсем по-другому поводу. Э такие мелкие меркантильные сомнятся сугубо хозяйственного плана, Недовольство крепкого, но ленивого хозяйчика, которым как-то вдруг в одночасье запретил ходить по большой нужде на родной бас а заставил отгрохать сортир, как положено, по наставлению, в 50 метрах от пищеблока, на выносе, стало быть. «Так ведь за мудохом я Егорыч!» — выразил всеобщее ум и настроение приближенный Чук. До сих пор под носом брали, не было беды. А тут вдруг, на, добро до три триверсы, ась? Атракт, гля, грязюка не впралась, Подхватил другой приближенный атаманов сосед Бочила. Как поем дроватого зи, да и вообще муторно. Смотри, пилять, катать, сплавлять, поймать, тягать через два три месяца наши пристанут воевать невозмутимо продолжал гнуть свой атаман газовую ветку нах в нашем районе восстановят дай бог через пару пятилеток нах угля нам нах фуй в сумку сами знаете так что нах опять будем дрова добывать на своем берегу а из чего ваши внуки будут себе лавки до столы резать нах? «Ну, какие шиши! Они жить вообще будут, когда лес у них станет! Нах!» Казаки недовольно заворчали, однако перечить более никто не посмел. «Верно, — говорил батька, — каждый понимал, что истреблять лес вокруг станицы — варварство чистейшей воды. Если бы не обстоятельства суровые, разве стали бы так изгаляться над природой?» короче на. ежели сейчас момент упустим потом пожалеем подытожил атаман и люба не спрашиваю так ясно а теперь слушай наряд на неделю вперед я уже составил а погодка между тем была вполне обычной для этого времени в предгорных районах кавказа как раз для начинающих суицидоров без стажа если и сомневаешься вскрыться или как такая погодка моментально подскажет правильный выбор мглистые свинцовые тучи сплошной пеленой залегли до самого сунженского хребта едва различимого в косматой туманной дымке полное отсутствие ветра и это такое предштормовое состояние надежно обещавше нашествие притаившегося где то за хребтом Мерзейшего циклона. Стылая влажность, Насквозь пропитавшая верхний слой земли И превратившая его в непролазную грязь, С зябкими ручонками Тянулась к разгоряченным молодым телам, Похотливо ощупывала их Через намокшие рубахи В краткие минуты передышки. Неподвижная, слякотная хмарь Сгладила ощущение времени, Заработали и не заметили, как миновал полдень. — Чего-то они! — удивился Антон, заметив, как трудившиеся неподалеку чубы вдруг оперативно свернулись и принялись зашпиливать воз. — Воз вроде неполный. Клади, сколько влезет. — А, наверное, обед! — Сашко достал из кармана, брошенный на капот фуфайки Уфайке, подаренный Антоном на прошлые 23 февраля часы. — Ну, точно, обед. А чубы завсегда до обеда заканчивают. Это же мы к семи подъехали, а они уж с пяти пиляют. Чубы зашпилили воз, помахали на прощанье и тронули свою гнедую к станице. — Нормально, — обескураженно пробормотал Антон, глядя вслед удаляющимся станишникам. — А нам еще часа на полтора работы. «Так мы же начали попозже!» — напомнил Сашко, а бесхитростный серьга не преминул вставить. «А ты, батя, сказал, давай еще два бревна, а Сашко сказал, хватит!» М «Да, вы молодцы! Все рассчитали как надо!» — вынужден был согласиться Антон.